Он сел в автобус на остановке рядом с книгохранилищем, и я поехал следом, миновав длинный акведук через реку Тринити в сторону Оу Клифф. Меня интересовал не столько автобус, сколько те, кто еще мог им интересоваться. Я искал какой-нибудь черный форт, возможно, с антеннами. Ни ФБР, ни другие спецслужбы не проявляли интерес к товарищу Освальду. Они, как всегда, спали на работе, я даже слышал их сопение — Алик вышел на своей остановке, и я наблюдал с противоположной стороны бекли стрит как он направился в сторону своего дома. На улице не было ни одного припаркованного автомобиля. Два человека, вышедшие из автобуса вместе с ним, пошли в другом направлении. Алик прошел мимо меня, погруженный в свои мысли. Даже в тусклых лучах заходящего солнца он напоминал карикатуру на воинственного Мстителя, явно подражая Уолту Келли или Элу Кэппу, Тяжелая походка, мрачный взгляд, вытянутое, словно под воздействием гравитации, лицо, на котором можно было прочесть «Не приближайся ко мне, или получишь пулю». Неудивительно, что этот болван не имел друзей и постоянно ввязывался в споры, ссоры и драки, создавая проблемы окружающим, и в первую очередь своей жене. И вдруг это ничтожество оказалось приводным механизмом истории. поистине пути Господни неисповедимы. Я включил фары, он повернул голову в мою сторону, вздрогнул, узнав знакомые очертания вагонира, подошел к автомобилю и забрался в салон. — Добрый вечер, Алик, — сказал я, нажав педаль газа. — Добрый вечер, товарищ, — ответил он. — В пятницу вечером я поеду в форт уорт и в воскресенье вернусь с винтовкой. — Алик, бьюсь об заклад, что вы не читали сегодня газет. и не беседовали с сотрудником. Я читаю вчерашние газеты, достаю их из мусорного бака, и платить не приходится. А что касается сотрудников, они не стоят того, чтобы «хорошо, хорошо», — прервал его я, времени очень мало, ставки слишком высоки, слушайте меня внимательно. Не перебивайте. Смотрите, не обделайтесь, и не кричите «Ура!». Ситуация изменилась кардинальным образом. Он воззрился на меня с изумлением, я весь внимание. В пятницу около 12.30 мимо вашего здания по Элм-стрит проследует автомобильный кортеж. В открытом лимузине будет ехать президент Соединенных Штатов. Алик, вы способны одним выстрелом изменить ход истории в нашу пользу? Это грандиозная возможность, настолько грандиозная, что возникает подозрение, будто законы Вселенной начинают благоприятствовать нашей идеологии. Алик, вы можете это сделать? Может быть, именно вы призваны судьбой совершить этот великий поступок?» Мне было слышно, как у него перехватило дыхание. Он судорожно сглотнул слюну. Я старался не смотреть ему в лицо, поскольку знал, что увижу в маленьких горящих глазках смесь безумия, нарциссизма и жажды славы. «Товарищ», — сказал он, наконец, перейдя на английский, «боже мой, я ждал этого момента всю свою жизнь». «О, я одним выстрелом изменю ход истории. Я продемонстрирую миру величие. «Спокойнее, спокойнее», — сказал я. «Вы ведете себя как школьницы. Возьмите себя в руки и слушайте меня. Договорились?» «Да-да, конечно», — торопливо произнес он все еще по-английски. «Говорите по-русски. Я настаиваю на том, чтобы все разговоры на эту тему велись на русском языке». «Да, сэр. Мы делаем это с большой неохотой». Но нам еще больше не хочется, чтобы этот молодой человек послал войска на Кубу или куда-то еще. Он проявляет признаки неуравновешенности, безрассудства и идиотизма. Легко поддается влиянию и чрезвычайно амбициозен. У него нет никаких моральных устоев. Он может спровоцировать ядерную войну. Его необходимо остановить. К руководству вашей страной должен прийти ответственный лидер. Алик, вам следует понять, нажимая спусковой крючок, Вы не разрушаете, а созидаете. Да-да, я понимаю, сказал он. Разумеется, он ничего не понял, и я обманывал самого себя, бросив последнюю гранату в собственные оборонительные сооружения, я спорил с самим собой. олег если вы действительно решились сделать это, то будете строго следовать нашим указаниям. Мы обеспечим вам маршрут отхода. Отправим вас в безопасное место, вывезем из страны, доставим в Ариоле Славы в Гавану, где вы будете жить среди революционных борцов. Через год мы привезем к вам жену и детей. Но все это будет лишь в том случае, если вы будете неукоснительно соблюдать наши правила. Вы меня понимаете? Я согласен, согласен, мне все понятно. Если что, я не дам всем в руки живым. У меня будет с собой пистолет, я готов умереть за... Нет-нет-нет». Прервал его я, опасаясь, что этот идиот устроит перестрелку в самом центре Далласа. Вы не должны брать с собой пистолет. Я принялся лихорадочно соображать, как отговорить его от этого. Если вы убьете президента по политическим мотивам, исходя из своих идей, в каком бы искаженном виде они ни были восприняты обществом, вас будут осуждать, но в то же время уважать. Вы предстанете в образе исполненного достоинства героя. Но если вы застрелите полицейского или домохозяйку, то станете гнусным убийцей, и все будут приветствовать вашу казнь на электрическом стуле. Вам это нужно? Поэтому оставьте пистолет дома и дайте мне слово, что не причините вреда никому, кроме своей мишени. Мы не мясники. Да, сэр. Расскажите мне, как будете действовать?» Он сказал, что на следующий день в четверг съездит домой за винтовкой, разберет ее на части и в пятницу пронесет в коричневом бумажном пакете в здании книгохранилища. Никто не помешает ему сделать это. Он поднимется на седьмой этаж, где редко кто-либо появляется, поскольку там находится складское помещение, выберет позицию, с которой лучше всего видна Элм-стрит, тянущаяся мимо Делиплаза в сторону тройной эстакады, и выстрелит в президента, когда тот будет проезжать мимо. Из какого окна вы будете стрелять, спросил я. Что? Там несколько окон. Из которого вы будете стрелять? Хм... Наверное, из среднего. Гениально. В какой именно точке на Элм-стрит вы будете стрелять президента? От этого зависит выбор окна. Нельзя решать этот вопрос на месте, потому что вы обязательно ошибетесь. В какой же точке я должен стрелять? Вы идиот. В той точке. которая находится ближе всего к вам, и в которой автомобиль будет двигаться с наименьшей скоростью. Эту точку можно найти на любой карте. Так где же она? Вот почему вы такой неудачник, Алик. Вы просто не хотите думать. На его лице появилось смущенное выражение, и вдруг оно просветлело, его унылые глаза радостно вспыхнули, бинго, Эврика. Когда он будет поворачивать за угол, сворачиваясь Хьюстон-стрит на Элм-стрит? — Превосходно. Угол поворота составляет 120 градусов. Автомобиль громоздкий. Поворачивать он будет медленно и в какой-то момент совсем остановится. Открытая грудь президента будет находиться на расстоянии примерно 25 метров от вас. Любой идиот сможет попасть с такой дистанции. — Я не идиот, — обиженно сказал Освальд. — Да, я совершаю ошибки, но каждый... — Из какого окна, Алик? — Из углового. Оно будет находиться ближе всего к нему. Если бы я планировал стрелять позже, когда он поедет по Элм-стрит, то тогда переместился бы к другому окну вдоль Элм-стрит. Отлично, — сказал я, — радуясь, что он сумел решить эту элементарную задачу. Следует заметить, что ни один из конспирологов ее не решил. Теперь его можно поздравить и тем самым поднять боевой дух. Вы выстрелите в него, когда он будет находиться ближе всего к вам. и ехать с минимальной скоростью. «Один выстрел в середину груди — нет ничего легче». «Все равно, что стрелять по рыбе в бочке», — произнес он по-английски со своей отвратительной усмешкой. «После выстрела, — наставлял я его, — у вас будет мало времени на отход. Полиция окажется в здании спустя несколько минут. Бросьте винтовку и спускайтесь по лестнице, но не бегом, чтобы внизу никто не увидел, что вы запыхались». Старайтесь не смотреть никому в глаза, но и не избегайте взгляда. Сохраняйте нейтральное выражение лица. Выйдите из здания и смешайтесь с толпой. На улице будет царить хаос. Пройдите по Хьюстон-стрит, один квартал, до перекрестка Pacific стрит Там вы увидите этот автомобиль. Возможно, что за рулем буду не я, а кто-то другой, пожилая леди, мексиканец, какой-нибудь щеголь. Забирайтесь на заднее сиденье и ложитесь на пол. Настройтесь на длительную утомительную поездку. Через несколько часов вас доставят в безопасное место, где вы сможете расслабиться, поесть и выпить. На следующий день, точнее, на следующую ночь, мы вывезем вас за пределы страны. Эти несколько дней потребуют от вас выносливости, терпения, внимания к деталям и подчинения. Доверьтесь нам, Алик. Сможете? Он молча кивнул. Жаль, что у нас нет времени на тренировки, репетиции и упражнения в стрельбе. Вы сможете произвести этот легкий выстрел по практически неподвижной цели на дистанции 25 метров? Я хороший стрелок и не промахнусь. Замечательно. Нам приходится иметь дело с тем, что мы имеем. По какой-то причине история выбрала вас. Вы должны оправдать этот выбор. Я верю в вас, Алик, как никто другой. Вы в долгу передо мной, перед своей истинной родиной, перед историей. Вы не должны потерпеть неудачу. — Товарищ, клянусь вам, я прервал его, поскольку мы уже подъехали, нажал на тормоза и обнял его на прощание по-русски, почувствовав при этом запах тела, обладатель которого явно пренебрегал элементарными правилами гигиены. — А теперь идите, мой маленький Алик, и станьте героем. Он вылез из автомобиля, и я нажал на педаль газа. — Вы наверняка думаете, отлично, Хью, теперь звони своему другу Джеку Руби, и разрабатывай вторую часть плана операции. Расскажи нам о Джеке, о том, как тебе удалось уговорить его, о своих связях в преступном мире, о том, как мафия и особенно наркобароны спонсировала покушение на Кастру, которое организовывали твои секретные службы под руководством великого Корда Ха-ха-ха, шутить изволите. Вам не пришла бы в голову мысль о Джеке Руби? Если бы вы узнали из доклада комиссии Орона о том, что он послал деньги через посредство маниграм одной из своих стриптизерш через 40 минут после того, как было объявлено о переводе Алика в более безопасное место. Он появился возле участка только через час после назначенного времени, и поэтому не мог знать о том, что Алик находится в здании. Хотя конспирологи никогда не упоминают об этой детали, Она исключает всякую возможность того, что Руби является чем-то иным, кроме как случайной пылинкой, попавшей в прихотливый вихрь истории. Кстати, я никогда не слышал о Джеке Руби до того, как он прикончил несчастного Алика, в результате чего сам внес некоторые коррективы в ход истории. На мой взгляд, это событие явилось одной из серии невероятных удач, сопровождавших операцию «Либерти Valence, хотя в сущности оно и не имело значения. Говоря откровенно, я планировал выдать Освальда полиции и рассчитывал, что в конечном счете его посадят на электрический стул. Я не психиатр, но пообщавшись с ним в течение достаточно продолжительного периода времени, пришел к выводу, что его личность находилась в стадии распада. Он был настоящим безумцем и всю жизнь страдал сильными психическими расстройствами. Их внешними проявлениями были вспыльчивость, экзальтированность, рассеянность, неряшливость, Он враждовал со всем миром, но главным образом с самим собой. Мне кажется, в глубине души он ненавидел бросившего его отца и властную, вульгарную и неорганизованную мать. Он ненавидел себя за свою никчемность, неумение устанавливать отношения с людьми и посредственные интеллектуальные способности. Он преклонялся перед божеством коммунизма, зная о нем очень мало, и был склонен к бахвальству. Непомерное тщеславие являлось не просто чертой характера, а составляло большую часть его существа. Я думаю, Освальд не особенно дорожил жизнью и был готов рискнуть ею ради осуществления самой заветной мечты, заключавшейся в том, чтобы доказать всем, что он вовсе неудачник, достойный презрения. Ему было безразлично, любили его или ненавидели. Главное, чтобы его имя оказалось у всех на устах. Устоять перед этим соблазном было выше его сил. Наверняка он и без нас совершил бы рано или поздно нечто подобное. Я был уверен, если его схватят, первое время он будет настаивать на том, что действовал в одиночку, поскольку ему нужна слава. В конце концов он скажет им правду в том виде, в каком я себе представлял, что советский агент готовил его к покушению на генерала Уокера, но в последний момент, когда неожиданно возникла такая возможность, поручил стрелять в президента. ФБР тщательно проверит эту версию и не найдет никаких доказательств в ее пользу. Никто не вспомнит, что видел его в обществе некоего подозрительного субъекта, похожего на агента, кто-нибудь, сидящий за столом по соседству со мной в Ленгли, может быть, это даже буду я сам, получит задание выяснить, существует ли хотя бы малейшая вероятность причастности к этому делу русских и, используя все имеющиеся возможности и средства, составить через год отчет. который свидетельствовал бы о том, что кроме попыток этого идиота получить визу в советском посольстве в Мехико, какие-либо следы контактов Освальда с русскими отсутствуют. Алику покажут фотографии известных агентов с целью установления личности его таинственного куратора, и он никого не опознает. Если все пройдет хорошо, никаких физических улик не останется, ни отпечатков пальцев, ни взломанных замков, ничего необычного или двусмысленного. Решающим доводом станет баллистика, которая, как я уже объяснял, будет свидетельствовать только об одном выстреле из винтовки Освальда. Его фигура постепенно уменьшалась в зеркале заднего вида. Я увижу его еще только один раз, когда наша операция окажется на грани срыва. В скором времени я подъехал к отелю, где мне еще предстоял разговор с Джимми и разработка плана. Войдя в холл отеля, я не удивился, когда увидел, что Джимми уже ждет меня там. — Привет, мистер Мьючу, — сказал он, поднимаясь с кресла со своей типичной ирландской улыбкой на лице. — Не возражаете, если я угощу вас выпивкой? — Не возражаю, — отозвался я, и мы, словно два старых приятеля с завода по производству пылесосов из Оклахомы, отправились в сумрачный мужской бар, а не в зал Столетия, которым славился Адольфус, где пели «Роза Марии», Джиджи -джи и Марианна. Мы сели за уединенный столик и заказали выпивку. Кстати сказать, в те времена в Техасе действовали совершенно безумные законы в отношении употребления алкоголя. И нам пришлось присоединиться к клубу, прежде чем нам принесли заказ. Джимми, спросил я, ты еще не говорил с Лоном? Нет, я решил не мешать вам, чтобы вы обговорили все детали. «Сегодня самое подходящее время для небольшого перерыва. Из твоих слов я делаю вывод, что ты все понял. Что я меняю характер операции, но не ее замысел. Те же оперативные принципы, но другая цель. Говоря откровенно, Лон не очень уверен в целесообразности этого и пока не дал согласия на мое предложение, как и ты. Да и я, собственно говоря, еще не решился до конца, но уверен, что это можно сделать. Больше того, это нужно сделать». По сути, это продолжение и развитие первоначальной идеи. Ну ладно, уже смеркается, а я с утра еще ничего не ел, нужно заказать что-нибудь. Мистер Митчун, меня уговаривать не надо. Если, как вы говорите, это нужно, я сделаю. Вы вытащили меня из тюрьмы и дали возможность заниматься тем, что я умею лучше всего, и к тому же творить при этом добро, готов идти за вами хоть на край света, хоть в ад. хороший ты парень джимми кроме того я ненавижу этих богатых ирландцев всегда воображают себе будто они чем то лучше нас и не вылезли в свое время из торфяных болот как и все мы мой отец ненавидел их больше чем англичан он наверное сейчас улыбается на небесах в предвкушении того что вы задумали теперь я спокоен джим раз ты рядом значит у нас все получится обязательно получится знаете чем я сегодня занимался нет конечно Я облазил здание, которое называется Далтекс. Знаете, что означает Далтекс? Даллас, Техас? Даллас, Текстиль. Это средоточие всей торговли текстильными изделиями в Даласе. Огромное здание, настоящий муравейник офисов, таких много в каждом крупном городе штатов, а оно заслуживает внимания, поскольку расположено позади техасского книгохранилища. По меньшей мере из 20 офисов открывается хороший вид на Элм-стрит, почти под тем же углом, что и из книгохранилища. Ты даже опередил меня, Джейми. Вы меня знаете, у меня природный талант совершать всякого рода проделки. На площади есть несколько зданий, которые обеспечили бы мистеру Скотту подходящий угол, но только из одного угол отклоняется всего на несколько градусов от угла из книгохранилища из Далтекс. Я не вижу, откуда еще можно было бы стрелять без риска. на мой взгляд, слишком большого, засветиться. Лучшие эксперты ФБР перевернут там все вверх дном. Если что-нибудь будет не так, они обязательно разнюхают. В их арсенале имеются такие методы обнаружения самых разных следов, о каких не слышал даже Дик Трейси. Примечание. Герой популярной серии комиксов, частный детектив, использующий в своих расследованиях новейшие научно-технические разработки. Конец примечания. Нам нужно свести к минимуму все отличия между нашим стрелком и маленьким красным тупицей. И в данном случае это будет сделать гораздо сложнее, чем в случае с генералом Уокером, но тема интересней. Я люблю поворочить мозгами. «Рад, что ты так воодушевлен», — сказал я. «Мы должны войти в здание, найти позицию для стрельбы, произвести выстрел и выйти, когда уже поднимется паника, все в течение нескольких минут. Это не так просто». «Наверное, арендовать офис уже слишком поздно. Неизвестно, имеются ли свободные помещения. К тому же, если мы обратимся в администрацию здания завтра, то привлечем к себе внимание. Нет ли там каких-нибудь ванных, комнат или пустующих помещений, где можно было бы расположиться?» «Нет, все ванные комнаты располагаются с внутренней стороны коридора, так как арендная плата за помещение с окнами на улицу значительно выше». Я видел один или два пустых офиса, но нет никакой гарантии, что они будут свободны послезавтра. — По выражению твоего лица, я вижу, что ты уже нашел решение. — Так точно, босс, — произнес Джимми с озорной улыбкой, и он изложил свой план.